Глава 4. Бегство. Пиджак вошёл в подвальную топочную девятого корпуса и раздражённо сел на складной стул рядом с огромной угольной печкой. Услышал плач сирен и тут же о нём позабыл. Сирены его не волновали. Он что-то искал. Глаза обшарили пол, потом остановились, когда он вдруг вспомнил, что должен выучить стих из Библии. Для предстоящей проповеди на день друзей и семьи про исправление неправедного. Это из книги Ремлен или из книги пророка Михея? Уж и забыл. Потом он вернулся мыслями ко всей той же старой занозе. Хэти и деньги Рождественского клуба. Все у нас было хорошо, пока ты не решила связаться с этим чёртовым Рождественским клубом, фыркнул он. Оглядел подвал в поисках Хэти. Она не появилась. Слыхала, нет? Ничего. Ну и пожалуйста, огрызнулся он. Ко мне церковь из-за пропавших денег не прикопается. Тебе с этим жить, а не мне. Он встал и поискал неприкосновенный запас. У Сосиски всегда была где-то припрятана бутылка Кинг-Конга, но спьяно всё ещё видел мутно и соображал туго и путно. Подвигал ногой на полу не нужные инструменты и велосипедные запчасти. бормоча себе под нос. Кое-кто, чтобы не взбеситься, бесится постоянно, ворчал он. Кое-кто сперва проповедует, а потом лезет тебе в жизнь, и наоборот, и разницы между тем и этим не видит. Деньги-то не мои эти, а церковные. Намикон перестал ворошить вещи на полу и замер, обращаясь к пустоте. И всё-таки объявил он: У человека должны быть принципы, иначе ты не человек, а пустое место. Что на это скажешь? Молчание. Так я и думал. Снова начал Искать уже спокойно, не нагибаясь, разговаривая, пока проверял ящики с инструментами и переворачивал кирпичи. А моих-то деньгах ты никогда не думала, да? Как тогда с моим старым молом ещё на юге, сказал он, которого хотел купить старый мистер Тулус. предложил мне за него сотню долларов я сказал мейстер тулос чтобы сдвинуть его с места понадобится ровно 200 тогда старик зажал деньги помнишь а мол взял и издох через 2 недели я мог бы его продать тебе надо было меня уговорить молчание ну хетти если ж я не с принципа не взял добрую сотню у белого не собираюсь брать на себя и твои грехи из-за каких-то 14 долларов и девять пенни рождественского клуба, что ты прикорманила и где-то припрятала. Он помолчал, посмотрел искоса и тихо сказал: "Там же правда всего 14 долларов, да? А не положим 200 или 300? 300 я не потяну. 14 это ещё что? Это я не просыпаясь заработаю, но 300 мне, милая, не по зубам". Он остановился, раздрадованный, всё ещё оглядываясь и никак не находя того, что искал. Эти деньги, они же не мои, Хетти. Ответа всё ещё не было, и он, растерявшись, снова сел на складной стул. На холодном стуле он пережил незнакомые, странные, гложущие ощущения, будто случилось что-то страшное. Для него ощущение не было необычным, особенно с тех пор, как умерла Хетти. Как правило, он просто не обращал на него внимания, но в этот раз оно казалось сильнее обычного. Его никак не получалось определить. А потом пиджак вдруг заметил сокровище, которое искал, и моментально забыло тревоги. Встал, прошаркал к титану и достал из-под него самогодный кинкон от Руфуса. Поднял бутылку к голой лампочке на потолке. Я говорю: "Выпьем". Я говорю стакан. Я говорю вы знаете меня. Я говорю пора. Я говорю несите кур. Я говорю поковыркаемся хоть и. Я говорю один бог знает когда. Ухнем. Пиджак перевернул бутылку, сделал глубокий глоток и залил то неотвязные чувства. Вернул бутылку обратно в заначку и довольный расслабился на стуле. Гван кин кунг. Пробормотал он. Потом поинтересовался вслух: "А какой сегодня день, Хатти?" Осознал, что она с ним не разговаривает, так что прибавил: "Ну и не нужна ты мне. Чёрт, я же сам могу прочитать". Хотя это была неправда, календарь он понимал. Слова другое дело. Он поднялся, подошёл к потрёпанному настенному календарю, прищурился сквозь пелену хмельного свечения, потом кивнул. Четверг день Иткина. У него было четыре подработки по одной на каждый день, кроме воскресенья. По понедельникам он прибирался в церкви Пятиконцов. По вторникам выносил мусор в доме престарелых. По средам помогал пожилой белой даме в саду её особняка. По четвергам разгружал ящики в алкогольном магазине Иткина, всего в 4 кварталах от Cotshouses. По пятницам и субботам Когда-то проходили безбольные тренировки команды Cos Houses, пока её не распустили. Пиджак посмотрел на настенные часы. Почти час. Пора отправляться на работу. Надо идти, Хэтти, сказал он бодро. Снова достал бутылку и быстренько приложился к конгу, убрал обратно в заначку и вышел из подвала через чёрный ход в квартале от дворас флагштоком. На улице было тихо и пусто. Джак легко и свободно вихлял, свежий воздух его слегка взбодрил и частично развеял хмельную пелену. Уже скоро он шёл вдоль опрятных магазинчиков, тянущихся редком через Пизелли-стрит и близлежащий итальянский квартал. Он любил прогуливаться по направлению к лавке мистера Иткина, к центру Бруклина, видеть опрятные дома и витрины, магазины с продавцами, и кое-кто из них махал ему, когда он проходил мимо. Насить выпивку и помогать клиентам возить покупки на тележке к машинам было одной из его любимых подработок. Он вообще считал идеальными те подработки, что не занимают больше дня и не требуют инструментов. Через 10 минут он подошёл к двери под навесом с надписью Алкогольные напитки Иткина. Мимо прогудела полицейская машина, потом другая. Он задержался у двери и спешно ощупал нагрудные карманы пиджака. где носил выпивку или пустые и случайные бутылки, что могли там оказаться после какой-нибудь незадержавшейся в памяти переушки, при этом совершенно забыв про нижний карман. Потом повернул ручку двери. Тренькнул звонок. Пиджак вошёл и закрыл за собой дверь, отрезая вой, проносящихся мимо машин, очередной полицейской и скорой помощи. Месье Риткин, хозяин Каренастый добродушный еврей протирал стойку, взвалив на неё брюшко. В магазине стояла тишина. Работал кондиционер. До открытия оставалось ещё 5 минут. Иткин кивнул в сторону входа и машин, летящих коз хаусес. Что там стряслось? Диабет сказал пиджактопа мимо стойки в подсобку. Губит людей одного за другим. Вошёл в каморку, где дожидались открытия штабели новоприбывших ящиков с бутылками. Со вздохом сел на ящик. Ни какие сирены его не волновали. Снял шляпу и вытер лоб. Стойка, где находился Иткин, находилась в метрах 5 от двери в подсобку, но сейчас Иткин со своей точки обзора у края стойки чётко видел пиджака. Иткин перестал протирать и окликнул: "Какой ты взмыленный дьякан?" Пиджак сух мылкой и зевком отмахнулся от проявления заботы, широко потянулся. Я здоров как бык, ответил он. Идкин продолжил протирать стойку, скрывшись из виду на другом ее конце. А пиджак аккуратно, стараясь не попасть Идкину на глаза, вынул из ящика рутбьер, открыл, сделал большой глоток, поставил на ближайшую полку и занялся коробками. Глянул, чтобы убедиться, что Иткен все еще на другом конце стойки, и тогда, с на тренированной ловкостью домушника, выхватил из ближайшего ящика бутылку джина, отвернул крышку и вылил половину содержимого в банку ротбира, закрыл бутылку, сунул в нижний карман пиджака, снял его и оставил на ближайшей полке. Тот лег с неожиданным стуком. Первым мыслью диакона было, что в другом кармане лежит забытая бутылка. Ведь перед тем, как войти в магазин, он наскараб шарил только на грудные карманы, но не нижние, так что он снова поднял пиджак и достал из него старый тридцать восьмой. Как сюда попал мой армейский пистолет? Пробормотал он. Как раз тогда прозвенел колокольчик на двери. Пиджак сунул пистолет обратно и поднял глаза на первых покупателей дня. Все белые, а следом за ними... Знакомая шляпа и коричневое изволнованное лицо сосиски, который все еще был в синей форме дворника жил конторы. Сосиска помешкал у двери, делая вид, что заинтересовался ближайшей витриной, пока плотероспособные клиенты разбредались по магазину. Иткен глянул на него в раздражении. Диакан кое-что забыл дома, выпалил сосиска. Иткен коротко кивнул на дверь, где виднелся пиджак, а потом отправился на зов одного из покупателей. Так что Сосиска проскользнул за стойку и в подсобку. Пиджак заметил, что тот потеет и тяжело дышит. Сосиска, чего тебе? сказал он. Иткин не любит, когда ты заходишь в кладовку. Сосиска бросил взгляд через плечо, потом зашипел. Чёрт, да в дурень. Ты чего такой злой? Тебе надо текать, сейчас же. Ты чего на меня шумишь? спросил Пиджак. Предложил банку рудбира. Вот тебе чекушка для чёрной макушки. Сосиска отнял банку, принюхался, потом так грохнул ею по ящику, что из отверстия плеснула жидкость. Нигер, тебе не когда растягиваться и синьку распевать, тебе пора собирать манатки. Чего? Пора убираться. Куда? Я же только что пришёл. Куда угодно, дурень, убегай. Я работу не брошу, сосиска. Клеменс жив, сказал сосиска. Кто? Верис спросил пиджак: "Джимс, он жив?" "Кто?" Сосиска моргай отступил: "Да что с тобой, пиджачок?" Тот устало сел на ящик, покачал головой. "Сам не знаю, в сосиска. Я тут всё беседовал с Хэтти о своей проповеди на день друзей и семьи, она снова разоряется про сыры деньги рождественского клуба. Потом ещё приплела мою мамочку, сказала моя мамочка: "Не Брось свою мумба, юмба, пиджачок, ты в беде. Из-за Хэти, чем я теперь-то провенился? Хэти уже 2 года как мертва, дурень. Пиджак надулся и тихо ответил: "Не надо так про мою дорогую Хэти, сосиска. Она тебе ничего дурного не сделала. Она была не такая уж дорогая на прошлой неделе, когда ты волком выл про деньги рождественского клуба. Забудь ты о ней хоть на минуту, пиджачок. Димс живой." Кто? Димс, дуринь, внук Луи. Помнишь Луи Клеменса? Луи Клеменса, пиджак сы искренним удивлением склонил голову набок. Луи как раз мёртв, сосиска. В этом мае будет 5 лет. Мёртв дольше моей хэти. Да я не про него, я про его внука, Димса. Пиджак посветлел лицом. Димс Клеменс, величайший бейсболист в истории нашего района, сосиска. станет следующим пулей Роганом. Однажды я видел, как играет Роган ещё в 42 в Питтсбурге, сразу перед тем, как переехать сюда. Чертовский игрок. Повздорил с судьёй, его вытурили с поля. Судил Боб Мортли. Мортли был что-то с чем-то, величайший негритянский судья. Сам носился по чищбе без болистов этот Мортли. Сосиска сперва уставился на него, а потом тихо спросил: "Что с тобой, пиджачок?" Да ничего, к этой просто совсем заело. Приходит ко мне такая: "Моя, я знаю, что твоя мамочка. Слушай сюда. Ты выстрелил в Димаса, а он жив, и придёт со своей шпаной по твою душу, так что тебе пора тикать". Но пиджак всё ещё говорил и ничего не слышал. "Тебя унижала? Не унижала меня, мамочка". "То была не мамочка, хейти", сказал он в пустоту. "То была мачиха". Сосиска тихо присвистнул и сел на ящик напротив пиджака. Поискал глазами мистера Иткинова в магазине, который всё ещё занимался покупателями. Потом взял банку рудби с джином и сделал большой глоток. Может, меня к тебе пустят, сказал он. Куда? Когда тебя посадят в тюрьму, если ты до этого доживёшь. Хватит меня доставать ерундой. Сосиска недолго посидел в задумчивости, попивая джин. Потом попробовал зайти еще разок. Ты же знаешь Димса, да? Внuka Луи. А то, сказал Пиджак, учил его бейсболу, учил в воскресной школе. У парнишки талант. Он словил пулю чуть не насмерть. Пиджак наморщил лоб. Боже всемогущий, сказал он. Жуть какая. Причем словил из-за тебя. Как бог свят, это ты в него стрелял. Пиджак сперва фыркнул. Думаешь, что это шутка? Но серьёзное лицо сосиски не дрогнуло, и улыбка пиджака поблёкла. Ты же меня доришь, правда? Куда там. Ты к нему подкатил и достал свою старую гаубицу, которую тебе из армии притащил двоюродный брат. Пиджак обернулся, залез в карман пиджака на полке за спиной и вынул кольт. "А это, думал, зачем достал эту штуковину?" постучал пистолетом по руке. "Видишь, Из него не стреляли со времён покупки. Всего одна пуля и есть, и та для красоты. Тут он заметил пустую гильзу и с бледным видом уставился на пистолет. Сосиска отвёл ствол к полу, поглядывая на дверь. Убери ты эту хреновину, прошептал он низким голосом. Уже достаточно наделал с ней бед. Первые слова просочившись через хмельной ступор пиджака, вызвали эффект. Он заморгал в замешательстве. Потом рассмеялся и фыркнул. Я мало что помню из последних дней с Осийской. После того, как мы с тобой вчера накидались конгом, я пошёл домой, видел во сне Хэти, и мы как обычно поругались. Потом я проснулся и почувствовал, что мне нужен, что называется, завтрак чемпионов. Я похмелился конгом. Потом я сходил к Димсу спросить насчёт безбольного матча с Woch Houses. Нам без Димса победа не светит, сам знаешь. У паренька талант. Уже в тринадцать бросал на скорости в сто двадцать пять километров в час. Он улыбнулся. Я всегда его любил. Но как-то странно ты это проявил. Вышел во двор и взял его на мушку прямо на глазах у его банды. Пиджак было шеломлен. Его лоб недоверчиво наморщился. Но я эту штуку из дома то почти не выношу, сосиска. Даже не знаю как. Он облизал губы. Напился, видать. Я ж его не больно, он живой, говорят только ухо отстреляно. Что-то совсем на меня не похоже. Не хорошо это отстреливать человеку ухо. Человеку их дадено всего два. Сосиска ничего не мог с собой поделать, еле подавил смешок. Ты заходил сегодня к себе? Да не, пошел на работу сразу после того, как. Пиджак помолчал, на его лице прорезались воспоминания и тревога. Вот теперь, если подумать, и правда, припоминаю какого-то пацана с окровавленной головой, который чем-то подавился. Это я припоминаю. Так что я провернул ту штуку, какую со мной как раз проделал врач ещё на родине. Он не мог дышать, бедняга, но я ему прочистил горло. Кажись, помогал я как раз Димсу. Он сейчас в порядке, так здоров, что повесить тебе золотую звезду на грудь перед тем, как изрешетить. Не может этого быть, но было. Не помню. Не может быть, чтобы это я. Ты в него стрелял, пиджачок. Понял ты или нет, сосиска? Я понимаю, еще говорить о том, что мальчишку, который зарывает такой талант, еще стоит предстрелить. Но вот те крест. Сколько помню, я в него не стрелял. А если и так, то только потому, что хотел, чтобы он вернулся в бейсбол. Как ухо заживет, он обо всем забудет. У меня самого только одно слышит. Поддавать-то можно и с одним ухом. Он недолго помолчал, потом прибавил: "А кто-нибудь видел?" "Да нет, только все у флагштока." "Угу", тихо сказал пиджак. "Это всё равно что по ящику выступить." Он хлебнул джина, и ему полегчало. Никак не получалось определить сон это или нет. Сосиска протянул ему пиджак: "Уезжай прямо сейчас, пока можешь. Может, стоит позвонить в полицию?" И всё им объяснить, забудь, Сосиска глянул на дверь. Тебя ещё остались родные в Южной Каролине. Не был там с тех пор, как помер папа. Сходи к Руфусу в Watch Houses. Заляг там на дно. Может, оно как-нибудь само всё затихнет. Но в лотерее я бы на это не ставил. Не пойду я ночевать ни к какому Руфусу, ни в какой Watch Houses, фыркнул пиджак. Этот негр 2 года не мылся. Его тело изнывает от жажды. Чтобы к нему подойти, надо на питцу в стельку. Плюс у меня есть собственный дом. Больше уже нет. А куда девать Толстопалова? Мне же утром вести его на школьный автобус. Церковь за ним проследит, ответил Сосиски, всё ещё протягивая пиджак. Выхватив его из рук Сосиски, пиджак с ворчанием вернул его на полк. Врёшь ты, не стрелял я в Димса. Этим утром я проснулся, поругался с Хэти, отвёл сына на автобус в школу для слепых. Может, приложился разок или три, а потом сюда. Я-то по дороге глотнул ещё, горько, и отнял Димса ухо. Может, да, может, нет. Что с того? У него второе есть. Что такое ухо, когда у тебя такая рука, как у Димса? Знавал я на родине одного мужика, кому белый от чикрыжил причиндалы за то, что тот украл сумочку у дамы. Он всю жизнь писал через дырку и ничего, ещё живой, насколько знаю. Белый или тот, который без причиндалов? Как понимаю, оба И со временем они очень даже сдружились. Так чего ты кипишишь из-за какого-то несчастного уха? Даже Иисусу хватало одного сандали. В Псалтыри сказано: "Уши ты мои не восхотел и не открыл их". Чего-чего там сказано? Что-то в этом роде. Какая разница? Бог всё уладит. Сделает Димсу одно ухо лучше старых двух. Так решив, пиджак начал разбирать бутылки из ящика. Пойдёшь на выходных на рыбалку, спросил он. У меня завтра получка. Надо пороскинуть мозгами над моей самой первой проповедью в пяти концах. Она уже через 3 недели. Если проповедь про загробную жизнь, то недостатка в слушателях у тебя не будет, это точно. Был бы я мухой и хотел бы попасть в рай, влетел бы тебе в рот. Это не про какую-нибудь промоху, а про то, что сперва надо помолиться, а потом уже за стол садиться. Книга Римлян, 14-я глава, 10-й стих. А может Симона, седьмой и девятый? Либо так, либо сяк. Надо потом глянуть. Сосиска в изумлении наблюдал, как Пиджак разбирает ящики с алкоголем. Нигер, да у тебя окончательно сыр с Крейкера съехал. Если ты говоришь, будто моя песенка спета, это еще не значит, что так и есть. Да ты чем слушаешь, Пиджачок? Ты завалил Димса, а потом поимел его как собаку перед всем народом. Рассказывай кому-нибудь другому, Сосиска, но не своему лучшему другу. Я в жизни не имел другого мужчины. Ты был пьян. Я пью спиртного не больше любого другого на районе. И кто теперь сказки рассказывает? Это не меня зовут дьяконом Кинг-Конгом. А я не переживаю из-за врак да чуши, что про меня лепят, Сосиска. У меня своё мнение есть. Сосиска бросил взгляд на дверь. Покупатели Иткина ушли. И хозяин вглядывался в подсобку, где они стояли. Сосиска достал из кармана скомканной долларовой банкноты, протянул мятые бумажки пиджаку, руки которого были заняты бутылками, и теперь буравил его взглядом. Тридцать один доллар. Все, что есть, пиджачок. Бери и поезжай на автобусе домой. Никуда я не поеду. Сосиска грустно вздохнул, убрал деньги и повернулся к выходу. Ладно. Видать сам потрачу на автобус, чтобы свидеться с тобой в Черми на Северь, если ты до этого доживёшь.